Рыцарь ступал широко, слегка громыхая стальными доспехами. Петенька осмелел сбоку, стараясь принаровиться к шагам своего нового товарища. "Ещё бы нам пару лошадок", рассуждал рыцарь Джон, придерживая на плече своё длиннющее копье, похожее на оглоблю. "Поход без доброго коня, благородный шторман, теряет свой аромат". Вот доберёмся мы сейчас до поля брани. И что же? Придётся нам с вами бежать на своих двоих с копьями на перевес. Знаете, серпетенька. Я неплохой вояка. Что и говорить? Но зрелище это вряд ли будет красивым. От долгой езды верхом мои ноги стали кривыми, и получится будто бы я, победитель графа Шлафрока, Как бы бегу, раскорячив ноги, закончил рыцарь с лёгкой грустью. Друзьям всё время приходилось подниматься в гору, так как они шли вверх по планете, к самому её полюсу. Вначале они шествовали лесом, похожим на смешанный лес Европы. Потом он сменился тайгой, похожей на обычную тайгу. Когда тайга поредела, рыцарь Джон остановился и спросил: Вы ничего не слышите? Петенька остановился, напрягая слух. Сквозь шелест деревьев до него донёсся плеск воды. Резтя джонки внул много значительно, саратники ускорили шаг, миновали остаток тайги, и перед ними открылся полюс, покрытый альпийскими лугами. Из центра полюса торчало ось покрытой ржавчиной, а возле ее основания копошился человек. Он поливал ось водой из шланга, приговаривая, «Ржавей, ржавей, милая, не давай вертеться планете!» Поодаль стоял звездолет, сложенный из двух тарелок. Между звездолетом и осью была натянута веревка, на которой сушился звездолет. объёмный брезентовый мешок в нём Петенька узнал недавнюю тучу диверсант находился к ним спиной но голос его был невероятно знакомым милостивый государь произнёс рыцарь Джон голосом который раскатился над полюсом наподобие грома диверсант моментально спрыгнул в другое полушарие даже не оглянувшись друзья перевалили через поле и увидели барбара, присевшего на корточки. Барбар смотрел перед собой и поэтому не знал, что его уже обнаружили. Он строил хитрый рожи, хихикал, ужасно довольный тем, что никому не видим. "Здравствуйте, барбар", окликнул Петенька. Барбар вздрогнул и поднял голову. По его лицу разлилось такое разочарование, что Петеньке буквально на миг стало жаль маленького негодяя. — Все, сдаюсь, побезобразничал и хватит, — выпалил Барбар, распрямляясь и вновь поднимая руки. — И все-таки ваше лицо мне очень знакомо, — сказал рыцарь Джон, пристально всматриваясь в Барбара. «А как же! Мы встречались у нас на Искателе! Вы даже не представляете, как я рад!» — вскричал Барбар и бросился к рыцарю Джону широко раскрытыми объятиями. «Мне кажется, мы виделись раньше», — позразил сэр Джон, отстраняясь от Барбара. «Но сколько можно!» — притворно рассердился Барбар. И вы вообще верите в меня или нет? Мы вам поверим, а вы нас потом обманите опять, грустно ответил Штурман. В ваших словах есть резон, охотно согласился Барбар. Я действительно неисправим. Но сейчас у меня перерыв. Я на некоторое время оставил свои проделки. Почему? Потом вы поймёте сами. Клянусь честью — В рыцаря-то вы и не годитесь, — вздохнул сэр Джон. — Потому что мой папа — рядовой сапожник, — всерьез обиделся барбар. — Тут происхождение вовсе ни при чем, — слегка смутился сэр Джон. — Рыцарем может считаться каждый, кто благороден в помыслах и поступках. Но разве способен? Благородный человек взять да остановить вращение планеты. Это ведь из-за вас, Барбар. Бедные дети никак не вырастут во взрослых людей. О них-то я и забыл. И вспомнил, только увидев вас, закричал Барбар, оправдываясь. Так и подумал. Но если они явились, значит, я что-то натворил, и они кого-то спасают. И тут вспомнил о детях. Ах, как нехорошо получилось. Ведь я хотел подложить свинью только вам, Петенька.